не говоря, даря ощущать присутствие другого пространственника, даже там, где не может помочь никакое зрение. И Адам кое-что увидел. С его помощью это увидел и я. Что именно? Видимо, Стрелгов и сказал кое-кого вы, вы сами ещё не знаете, что за вами следует крейсер плана человека. Невольно пальцы Райленда притронулись к холодному металлу воротника. Лицо Донны Криери побелело как мел.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 даже если он даже если они выключат двигатели на крейсере, рассчитают их положение, исходя из последних зарегистрированных координат и скорости движения, и ошибки тоже не будет. Кроме же Дюс представляла собой отличную мишень, видимую за миллионы миль при помощи специальных сканеров. Любая попытка бегства сейчас же вызовет новый всплеск сигнала на инфракрасных экранах крейсера.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 А так как не используют раскаленных дюз, то приборы плана не смогут их зафиксировать. Но самка ранена.